24 марта, 28. Сегодня видела белые кучевые облака, и солнце светило так ярко. Радуясь каждому куску сухого асфальта под ногами, каждой проталине, зима в этом году конкретно не хочет отступать. До сегодняшнего дня мне казалось, что весна, сдавшись, к нам уже и не придёт. 26 марта, 28. Перед уроками Карина подошла к нашей свекулей партии. «Вика в это время где-то пропадала с Елесиным». «Даши, можно тебя на минутку?» — серьезно спросила подруга. «Хоть на десять», — улыбнулась я, поглядывая на часы. Именно столько оставалось до начала первого урока. «Только не здесь», — предупредила Карина. «Хорошо». «Ладно, но ты меня пугаешь», — удивилась я. Мы быстро вышли в коридор, а затем подруга, взяв меня за руку, повела к женскому туалету. Карина то и дело оглядывалась по сторонам. Прогнав из уборной парочку младшеклассниц, подруга закрыла за нами дверь. «Проверишь кабинки?» насмешливо спросила я. «Сейчас тебе будет не до шуток», заявила Карина. «Боже, что случилось-то?» Испуганно воскликнула я. «Я познакомилась с одним парнем?» негромко начала Карина. «Издеваешься?» нахмурилась я. «К чему такая таинственность? Не перебивай!» поморщилась она, усаживаясь на подоконник. «В общем, ему двадцать три, он программист». «Супер!» «Даша!» — прикрикнула на меня обычно сдержанная Карина. «Ты дослушаешь меня?» Я молча закивала. «На чём я остановилась?» «Ему двадцать три, он программист». «Ага. Я его вчера вечером в друзья добавила, и у нас оказался один общий друг — Вита». Карина замолчала и выразительно посмотрела на меня. «И...» — протянула я. «Сейчас продолжу». Вздохнула Карина. Я спросила у Вадика, его так зовут, как они с Рыжей познакомились, и знаешь, что он ответил? Понятия не имею, они раньше встречались? Карина покачала головой, и вид у неё стал какой-то подавленный. Сказал, что ещё осенью Вита обратилась к нему, чтобы одну клушу взломать. Я промолчала. Стоит ли говорить, что клуша? Поняла, поняла. Поморщилась я, усаживаясь на подоконник рядом с подругой. «Получается, Кайзер не виноват, а в не Вита выдумала?» «Ага», — проговорила Карина, осторожно поглядывая на меня. «У меня не было слов», — чувствовала себя полной идиоткой. «Но что я Вите в начале осени сделала-то?» «Мы ведь и словом с ней тогда ни разу не перемолвились». «Зато сейчас лучшие подружки», — усмехнулась Карина. Чёрт её знает, зачем она так поступила. Как думаешь, Рыжая сожалеет о том, что натворила?» Только вчера мы проболтали с Витой целый вечер, смеясь и обсуждая любимый ситком. Если честно, обида накрыла такой волной. Карина продолжала внимательно за мной наблюдать. Я попыталась проглотить ком, подступивший к горлу. «Даш, но сейчас-то Вита жалеет о своём поступке», повторила свой вопрос одноклассница. «Столько времени прошло, теперь всё по-другому». Я вижу, что она ко мне тянется, и это подкупает. Она искренне интересуется моими делами, поддерживает, зовёт гулять в кино. Старательная, закрытая, несчастная девочка. Она просто запуталась в себе. «Нет», — твёрдо произнесла я. «Нет, сейчас Вита не жалеет о своём поступке. Осталось разобраться, почему она так гадко поступила со мной, ведь она совсем меня не знала, и я ей ничего плохого не делала». «Кстати, про тебя и Кайзера тоже рыжая протрепалась, а ведь Викуля сколько раз предупреждала». Строго начала подруга. «Ого! Ты плачешь, что ли?» — воскликнула Карина. «Дашка, ты чего? Из-за Виты? Мало ей тогда Вика снежками наваляла, а ты ещё за неё заступилась». «Не плачу я», — шмыгнула носом. «Но неожиданно как-то мы так хорошо общались». «Надеюсь, ты не слишком с ней разоткровенничалась». «Не слишком». Вздохнула я. «Хотя была к этому близка». «Да уж», — сказала Карина, пододвинулась ко мне и обняла за шею. «Ты, Дашка, конечно, даёшь. Прямо прикипела к новенькой. На тебя не очень похоже». «В том-то и дело, что решила начать доверять малознакомым людям, а вышла как». Пробубнила я. «Карин, ты меня задушишь». Подруга отстранилась и негромко рассмеялась. «Прости, в порыве чувств. Что делать-то с Витой будем? Как накажем?» «Ты у нас мастер на подобные выдумки. Взломаем её? Вадик поможет. Может, пустим какой-нибудь грязный слушок? Или некрасиво подставим и снимем на камеру?» Я молчала. Почему-то вспомнила тот тёмный ноябрьский вечер, когда Виолетта охватилась за куртку Фила и просила не отдавать её матери. Слова тёти Маши о том, что рыжая — одинокая, нелюбимая, несчастная. Это всё правда. «А никак», — спрыгнула я с подоконника. «Пойдём, сейчас урок начнётся». «Что? Погоди, Дашка, в смысле никак? Оставишь всё как есть? Вообще тебя не узнаю. Она ведь метит на твоё место. Одна её укладка чего стоит, такая же, как у тебя». Я обернулась. «Давай её пожалеем и просто забудем». «Пожалеем? За что? Гадина!» Сердилась Карина. «Если б мы раскусили её в начале года, клянусь, спокойной жизни ей в гимназии было б не видать, а теперь она успела своим чёртовым обаянием всех подкупить». «Кроме тебя», — усмехнулась я. «И Роберта», — Кайзер заявив ещё 1 сентября, что новенькая не в его вкусе и, ему неинтересно, ни разу не общался с Витой. «Но попытки предпринимала», — произнесла Карина, снова обняв меня. «Ладно, Севастьянчик мой, не грусти. И на улице Виолетты перевернётся грузовик с овшами». «Ты о чём?» — рассмеялась я. Слёзы на глазах давно высохли. «Как о чём? Бумеранг никто не отменял». «Посмотрим, когда он прилетит в её рыжую голову». «Тушь не растеклась?» «Нормально всё, бежим, звонок был». Я не подошла к Вите ни на одну из перемен. Одноклассница, почуяв изменения, в моём настроении тоже не предпринимала попыток поговорить. «Тебе Карина рассказала?» — спросила я на последнем уроке у Викули. «Что?» — искренне удивилась Вика. «Значит, нет». Вынесла вердикт я. Карина решила не вводить в курс дела экспрессивную, взрывную и болтливую Викулю. Зная Вику, можно было предположить, что наша подруга точно бы бросилась в атаку и одними снежками бы там не обошлось. Теперь у нас с Кариной есть общий секрет на двоих. Только что с ним делать? «А что рассказала-то?» Не отставала Викуля. «Где можно туфли от Монола на выпускной найти?» ляпнула я. «Ты смотри!» возмутилась Вика. «Каринка молчит, как партизан. Да я после уроков припру её к стенке!» Воинственно пообещала она. «А ты чего сегодня такая кислая? Обидел кто?» «Отвечай, Дашка, мало этому человеку не покажется». «Хватит, разошлась!» Рассмеялась я. «Всё хорошо, ведь у меня есть ты». «Чего?» Недоумевала Викуля. «И ещё есть Карина», — добавила я. «И Роберт!» — встряла Вика. «Про Роберта забудешь, как же!» Добродушно проворчала я. Единственное, что меня тревожило после всей этой истории, дружба Фила и Виты, ведь Гурев точно так же, как и я, попался на удочку новенькой рыжей. Поэтому, когда я увидела парня в коридоре, решила с ним побеседовать. Филипп стоял напротив школьной газеты, вывешенной на стену. Там были крупные фотографии нас четверых, основных претендентов на корону выпускного бала. Под фото краткие шуточные справки с перечислением заслуг перед Отечеством, перед гимназией, то есть. «Привет», — поздоровалась я, — «можно с тобой поговорить?» Филипп резко обернулся. «Привет, конечно!» И Гурев продолжил разглядывать фотографии. «Ещё в начале года подумать не мог, что окажусь здесь», — кивнул Фил на газету, и я слабо улыбнулась. «Даже вашего красавчика Елесина обошёл». Я не знала, с чего начать, и поверит ли мне Филипп, он и Вита очень близки. Наверняка воспримет в штыки мою обличительную речь. Мне бы, конечно, не пришлось по душе, если бы про дорогого мне человека стали болтать гадости. Ещё решит, что я плету интриги из-за предстоящего бала. Меня охватила паника. Как его предупредить? Да, я тоже подумать не могла. Брякнула я. Фил покосился на меня. Скажешь, я так плох? Понял он моё высказывание по-своему. «Ой, нет!» — воскликнула я. «Ты чего? Я ведь совсем другое имела в виду. Просто предположила, что тебе всё это неинтересно». Гурев усмехнулся и опять повернулся к газете. «Ведь кто-то должен был поставить выскочку на место!» Сердито проговорил он. «Выскочку?» — переспросила я. «Ты про Роберта? Про кого ж ещё? Может, и я выскочка?» рассердилась я, почему-то стало обидно за Кайзера. «Про тебя я ничего не говорил». «Ну, верно, он не говорил, в отличие от Виты. Может, рыжая улыбалась мне в глаза, а за спиной всё это время перемывала нам с Робертом косточки?» «Кайзер спит и видит себя победителем, король!» «Ему вообще нет дела до конкурса!» Впервые в жизни, разозлившись на Фила, заявила я. «Ты сравниваешь в газете ваши достижения?» «На тебя и твои заслуги Роберта тоже плевать». «Даша, ты чего?» растерялся Филипп. «Ты хотела мне что-то сказать?» «Забей», — бросила я на ходу. «Не о чем нам разговаривать». «Обиделась, Даш!» — выкрикнул Фил мне в спину. «Из-за кайзера своего ненаглядного!» Я ничего не ответила. Успокоилась только на улице, когда шла к машине, которую сегодня за мной прислала мама. День был ветреный, но по-весеннему солнечный. Одновременно щурясь от ярких лучей, кутаясь пальто под звонкий птичий щебет, я перепрыгивала через лужи. Гурево иногда переклинивает на кайзер, невозможно нормально общаться. Интересно, это Авито его так настроила на победу. Надеюсь, Филипп поменяет отношение к конкурсу. Мне не хочется терять ещё одного человека, которого я считаю своим другом. 1 апреля 28 Сердце сильно стучит о ребра, дребезжит, звенит, как хрусталь разбивается. Это конец. 3 апреля 28. Рано или поздно всё тайное становится явным. Противоречивые чувства. С одной стороны, я страшно злюсь, почему мне не сказали правду раньше, а с другой хотелось бы вообще ничего не знать. 1 апреля в день весенних каникул мы отправились с Викой и Кариной по магазинам. В поисках идеального колье для викулиного розового платья на выпускной. День был по-настоящему весенним, после шопинга ещё немного погуляла по городу одна под радостный ритм капели. Домой вернулась в прекрасном расположении духа, когда на улице солнце уже уползало за горизонт. В квартире было тихо, у тёти Маши выходной, а мама, наверное, снова на работе. Разуваясь, я негромко напевала какую-то дурацкую песенку, а затем в припрыжку отправилась на кухню, помня, что в холодильнике есть Кока-Кола. Вкусная, ледяная. То, что нужно. Включив свет, не сразу заметила маму, которая сидела у окна. Просто не ожидала, что в такой час она будет дома. «Ты меня напугала!» — воскликнула я. «Почему в тишине сидишь? Хоть бы музыку включила или телевизор». В руках у родительницы был бокал с виски. Вместо ответа мать сделала глоток и помурщилась. «Что за повод?» — спросила, резко открывая холодильник. Она молчала. Вожделенная большая бутылка с колой загремела на одной из полок. «Чёрт! Что отмечаем-то? Удачный контракт?» «День рождения», — ответила мать. «День рождения?» Удивилась я, доставая бутылку с газировкой и искренне надеясь, что не сильно её взболтала. «Это хорошо, Ачей! Сегодня, Даша, у тебя родился брат!» Ш -ш -ш, Коричневая холодная пена побежала по рукам. Несколько капель упали на кафель. «Какой ещё брат?» — опять переспросила я. «А, поняла! 1 апреля! Очень смешно!» Мама отпила виски. «Я серьёзно, Дарья, у твоего отца родился сын». «Так», — протянула я, убирая колу в холодильник. От услышанной новости слегка дрожали руки. «А поподробнее? От кого, сын? Почему я не в курсе?» «Прости, Дарья, сама узнала всё перед Новым годом. Заработалась, не обращая ни на что внимания. Понятия не имела, как вообще реагировать и что тебе сказать». «Понятно». Я подошла к матери, отобрала у неё стакан. «Сколько уже выпила?» «Не считала», — призналась она. «Значит, достаточно», — прихватила с подоконника и бутылку виски. «Поэтому он не приехал?» — спросила я, разглядывая маму. «У этой женщины беременность протекала очень тяжело, постоянные угрозы. А тогда и срок был уже приличный, он не мог её оставить». «Но почему ты мне сразу не сказала?» — спросила я. «Куда деть дрожащие руки?» — скрестила их на груди. «Я? А как, Даша? Папа для тебя — супергерой. Навалилась столько работы, это... но... но новость!» Она закрыла лицо ладонями, и плечи её затряслись. «Никогда не видела, чтобы моя железная мама плакала». Я присела на край стула, потому что ноги у меня подкосились. «Я такая дура слепая!» Не отнимая рук от лица, глухо продолжила мать. «Даже не догадалась, когда у них начался роман. Но теперь есть ребёнок. Всё так далеко зашло, он точно не вернётся». И она снова зарыдала, а я зажмурила глаза. Ещё хотелось уши заткнуть, потому что каждый жалобный всхлип мамы острой иглою сжалил в сердце. Мне не верилось, что это происходит с нами. Я встала со стула. Осторожно дотронулась до маминого плеча. «Не плачь, пожалуйста! Я ужасная мать, ужасная жена!» Размазывая слёзы по щекам, выкрикнула она, а затем схватила меня за руки и начала целовать липкие колы ладони. «Дашенька, прости меня! Прости меня, пожалуйста!» «Что ты делаешь?» — смутилась я. «Мам, ты пьяна, ты устала, пойдём!» Я помогла ей подняться на ноги. «Держись за меня!» Я отвела маму в спальню и уложила на кровать. В комнате было темно и душно. Укрыла одеялом, распахнула форточку. «Позвони Марии Архиповне», глухим после рыданий голосом попросила мать. «Пускай останется у нас на ночь. Она мне нужна». «Хорошо», — сказала я. «Постарайся уснуть, пожалуйста». Тётя Маша была у нас через полчаса. «Как ты, Дарь!» — жалобно произнесла она, когда разувалась в коридоре. «Маме хуже». Ответила я. Во мне почему-то уже не было никаких эмоций, абсолютно пусто. В голове, в душе. «Чай заварю и к ней загляну», — кивнула тётя Маша на спальню мамы. У себя в комнате я не стала зажигать свет. Включила ноутбук, чтобы отвлечься. Ложиться спать рано, да и не уснула бы я. В друзьях у Викуля отыскала Казера и впервые написала ему сообщение. «Дома?» Ответ от Роберта пришёл моментально. «Дома?» Пока я раздумывала, что ещё написать, Роб отправил второе сообщение. «Приходи». «Дарья, куда ты?» — шёпотом спросила Мария Архиповна, заметив, как я одеваюсь. «С Кариной прогуляюсь», — ответила я. «Нет сил дома сидеть». «Уже поздно». «Меня проводят», — криво улыбнулась я. «У Карины есть парень. Ему 23, и он программист». Роберт открыл дверь сразу после моего робкого стока, будто всё это время караулил у глазка. «Родители дома?» — смущённо спросила я, не решаясь переступить через порог. «Мы с Сонькой вдвоём», — ответил он, взяв меня за руку и потянув в квартиру. «Проходи». В коридор выскочила довольная Софи. «Ой, Даша, привет! Ты мультики смотреть?» «Ты чего?» — спросил Роберт. «Тебе через час спать ложиться». «Про принцесс!» — невозмутимо ответила Соня. «Уроки я сделала». «А мультики сегодня ещё не смотрела, имею право». Малышка дождалась, когда я сниму пальто и разуюсь, и повела меня в свою комнату. «Хорошо, что ты здесь, я целый список составила». «А ты спросила у Даши, хочет ли она твои мультфильмы смотреть?» Подал голос Кайзер за нашими спинами. «Хочу», — резко сказала я. «Очень». Мне необходимо было отвлечься. Мы зашли в детскую. Милые розовые обои, белая мебель, плюшевые игрушки и небольшой диван, на котором мы втроём разместились. Соня села между мной и Робертом. «Ты тоже с нами?» — спросила София у брата. «А ты обычно фыркаешь от моих мультиков?» «А сейчас посмотрю», — коротко сказал Роберт, настраивая телевизионную приставку. Мы молча уставились на экран, где вскоре появился логотип компании «Олд Дисней». Замок с взрывающимся фейерверком. Соня даже дыхание затаила. «Как бы я ни пыталась вникнуть в суть мультфильма, мои мысли занимали только родители». Перед глазами всё время была рыдающая, сутулившаяся мама. От мрачных дум меня отвлёг внезапный звонкий смех малышки. Я, похоже, пропустила что-то забавное. Соня так заливалась, что я тоже не смогла сдержать улыбку и стала наблюдать за счастливой девочкой. В воскресенье вечером её родителей нет рядом, но она не чувствует себя брошенной. Может, дело в старшем брате? Я перевела взгляд на Роберта, который с интересом пялился в телевизор. Надо же, залип на мультфильм про принцесс. Умора. Я продолжила осторожно рассматривать профиль Роберта. Прямой нос, губы, изогнутые ресницы. Кайзер, почувствовав на себе взгляд, повернул голову и внимательно посмотрел на меня. Первым улыбнулся. И я слабо улыбнулась в ответ. Вернувшись к просмотру, не сразу заметили, как Соня уснула. Хотя слишком долго мы не слышали её весёлых реплик и наивных расспросов. Я сразу же поднялась на ноги. Роберт выключил плазму, аккуратно подложил сестре подушку под голову. Мы вышли из комнаты и прикрыли за собой дверь. «Мне пора», — шёпотом произнесла я. А внезапно в коридоре залязгались замки, зажёгся свет. «Здравствуйте», — пролепетала я растерянно. На пороге стояли родители Роберта и Сони. «Здравствуй, Дашенька», — Приветливо проговорила мама Кайзера. «Наконец и ты нас навестила! А то Робик всё к тебе бегает!» Я сердито посмотрела на одноклассника, но тот стоял, как ни в чём не бывало. Женщина подошла ко мне и порывисто обняла. Я такого не ожидала. «Приходи к нам чаще и чувствуй себя как дома, Дашенька!» — ласково произнесла она. «Роб с тобой очень изменился, а как в школе стал хорошо учиться!» «Ещё бы, ведь я делаю за Кайзера упражнения по русскому языку и анализ стихотворений». «Мам, я провожу Дашу», — сказал Роберт, почуяв, что запахло жареным. «Конечно! Соник спит? Сейчас пижаму её переодену». «Родители вернулись с конференции, где выступал отец», — сообщил мне Роберт, когда мы натягивали верхнюю одежду. «Мама сопровождает его на мероприятиях, они всегда вместе». «Понятно», — глухо отозвалась я, вспомнив о своей семье. Да До мы его дома шли молча, Роберт, хмурясь, время от времени косился на меня. Я делала вид, будто не замечаю его заинтересованного взгляда. Остановились у подъезда, встав друг напротив друга. «Не сочти меня нетактичным», — начал Роб. Но ну, может, ты расскажешь мне, что стряслось?» «Ничего», — быстро ответила я. «Ничего, не... ничего. У меня всё хорошо». Он усмехнулся. «Странно доказывать это дрожащим голосом». Я чувствовала, что вот-вот разрыдаюсь. У моего отца родился сын. Нехотя сообщила я. Мама приняла эту новость слишком болезненно, а я... Я даже не знала, что у папы другая женщина. Да, ситуация. пробормотал растерянно Роб. Ого! Роберт шагнул ко мне и бережно обнял меня. А я из последних сил держалась, чтобы не заплакать. Вспомнила, как ещё осенью, когда я поссорилась с мамой, меня утешал Фил. Но тогда объятия не вызывали во мне таких сильных эмоций, хотя я искренне считала, что парень мне не безразличен. Я крепко обнимала Роберта в ответ. Чтобы навернувшиеся слёзы не потекли по щекам, подняла голову, разглядывая одинокий фонарный столб. В один день моя жизнь превратилась в тёмный пустой двор, а Кайзер внезапно стал тем единственным светом фонаря у дома.